Глава 50. Не кипятись, Макс. Дофин, чуть улыбаясь, смотрел на раздраженного брата, подбирая слова. Что именно тебя так раздражает в этом плане? Охрана? Мы сможем приставить к ней любое нужное нам количество. Охрана не обязательно должна быть всем видна. Мне кажется, вы с ней на пару с ума сошли. Как ты себе представляешь ее встречу с принцессой? А вот тут уж тебе придется извернуться и проследить, чтобы в качестве сестры капитана охраны Анна не встречалась с ней. Очень серьезно ответил Дофин. Цветок моря огромный корабль. Анне выделишь каюту подальше от каюты ее сиятельства. Обозначишь время прогулок для принцессы. Будешь сопровождать ее лично, ну и так далее. Решением Дофина герцог был очень недоволен. Когда он вез Анну во дворец. Он был абсолютно уверен, что Луи-Филипп мгновенно запретит эту авантюру, и герцогине останется только подчиниться. Однако очень быстро разговор с тем, и почему это невозможно, свернул к теме, как это лучше сделать. Дофин отправил Анну домой собираться, а брата попросил задержаться. Он видел, как раздражен Максимилиан, и сейчас пытался втолковать ему свои мысли. «Пойми, особой опасности в этой поездке нет. Я выделю из своей личной охраны шесть призраков». Макс задумался. «Призраки — личная охрана короля и наследника, но вовсе не та, что носит мундиры и всюду шагает рядом с венценосной особой. В призраке выбирают военных не только по отличной физической форме и уму. Обязательным условием была еще и неприметная внешность. И шли они не рядом с королем в парадном мундире и при всех регалиях. Нет. Они одевались как гражданские и сливались с толпой. «Хорошо, шесть человек. Ладно, хорошо. Допустим, я не стану возражать. Но, Луи, объясни мне, зачем тебе-то это нужно?» Максимилиан искренне не понимал сейчас брата. «Это добавит только кучу хлопот. Помнишь Альгерту кровавую?» жену Андре-молитвника. Вопрос дофина был столь неожиданным, что герцог даже нахмурился, не сразу сообразив, о чем принц говорит. Альгерту крова... Подожди, Луи, причем здесь она-то? Мы сейчас говорим о банне, Макс. Дофин уже испытывал некоторое раздражение от бестолковости брата. Альгерта получила разоренное и разъединенное государство. Она победила и казнила бунтовщиков. Она наладила торговлю и защитила границы. Вспомни. И что? И то, что она была женщина, по слогам выговорил дофин. Понимаешь? И заодно вспомни Элизабету Англитанскую. Время ее правления до сих пор в Англитании называют Золотым веком. И она тоже женщина. Пауза была недолгой. Максимилиан выглядел растерянным, и Дофин продолжил, уже гораздо более мягко. «Никто не будет спорить, что мужчина умнее, Макс. Мы придумали все в этом мире. Мы, мужчины, способны воевать и устанавливать законы. Мозг женщины меньше по размеру, это скажет тебе любой лекарь, но иногда рождаются женщины, умом равные правителям. Может быть, Господь посылает их нам, чтобы мы не возносились и не поддавались гордыне?» «Мне неведомы пути творца сущего, Макс». «Ты думаешь?» «Я понимаю, что ты очарован ее стихами и хрупкой внешностью. Я понимаю, что ты чувствуешь вину за...» Луи Филипп поморщился, не желая вспоминать свой собственный совет. «Но ум твоей жены — это нечто исключительное. Она умеет видеть неочевидное и сильна характером», — Твердо добавил он. «Медь — это то, что нам нужно» а также все, что она еще сумеет найти в Италии. Тебе подготовят список, Макс, а она сможет решить сама. Теперь понимаешь? Я боюсь, что... Макс не договорил, но Дофин его прекрасно понял. Страх, что их отношения с Анной не сложатся, стал у герцога гораздо сильнее. Разговаривай с ней. Я готов это делать день и ночь. Нет, Максимилян, я не о стихах разговаривая о том, что интересно ей, а не тебе. Она любит стихи и пишет очень яркие вещи. «Поверь», — усмехнулся дофин, «благодаря разговорам с тобой я научился отличать дурное от талантливого. Но кроме стихов ее интересует еще очень разное. И для государства это благо», — твердо закончил наследник. Домой герцог возвращался в задумчивости. Собственное восхищение женой — Сейчас казалось ему несколько ребяческим. Теперь он видел Анну по-другому. Луи Филипп ни разу и ни об одной женщине не говорил так, как о герцогине. И Максимилиану было над чем подумать. Он даже забыл в суматохе, что собирался обсудить с дофином патент для Анны. Впрочем, неожиданно появились дела поважнее. А про патент гораздо удобнее будет говорить по завершении миссии. Между тем в доме герцогини случился настоящий переполох. Он медленно набирал обороты, и началось все с невинного разговора с мадам Берг. «Сделают документы, и мы с вами отправимся в Италию. Только не как герцогиня и фрейлина, а как мелкая дворянка и ее почтенная тетушка. Зато мы сможем посещать рынки и разговаривать с торговцами». «Спаси Боже!» — ахнула фрейлина а как же мысли у нее разбежались и она торопливо начала перебирать что нужно сделать и о чем побеспокоиться до отъезда четверги придется пока отменить а леди мишель справится с мастерской вы хотите взять с собой груз игристого а его успеют доставить или возьмем из домашних запасов но его мало а кто будет подписывать счета и вести бухгалтерию неужели маленькая леди фелиция а что Спокойнее, мадам Берг», — улыбнулась Анна. «Сейчас мы сядем, составим список всех вопросов и будем решать с вами что и как. Но я рада, что вы не против такой поездки». «Как можно, ваша светлость?» Мадам Берг, кажется, даже слегка обиделась. «Разве я могу вас бросить одну? Это просто немыслимо». Восемь дней до отплытия выдались весьма бурными. Кроме того, Анна прекрасно помнила, как ее укачивало на корабле, и это несколько портило ей настроение. Она очень надеялась, что в этот раз все будет по-другому. Ей никто не запретит прогуливаться по палубе на свежем воздухе, и не придется вдыхать аромат надушенных маслами искусственных роз. За пять дней до отплытия ее познакомили с дядей. Самой Анне это знакомство показалось забавным. А вот капитан охраны ее мужа, выбранный на эту роль, чувствовал себя весьма скованно в обществе своей двоюродной сестры Мадам Берг и племянницы герцогини. Кроме того, герцогини представили четверых самых обычных, ничем не примечательных мужчин и сказали, что они всегда будут находиться неподалеку и в случае опасности помогут. «Очень надеюсь, что эта помощь и не понадобится, Анна. Эти люди — тайная охрана короля и дофина. Постарайтесь запомнить их лица. Одежда у них может быть любая». Максимилиан, который и привез их с собой, пояснил. «Вы будете их последним заданием. После возвращения они покинут службу. И доверять им можно полностью. Они довольно опытные агенты». Анна с любопытством разглядывала молчаливых мужчин. Если бы ее не предупредили, она ни за что не обратила бы на них внимания на улице. Один был вообще одет как мастеровой, в потертую куртку и штаны с аккуратными заплатками. Даже вон грязь под ногтями имелась. Двое — горожане со скромным доходом. И последний — наемник без герба. Но такой мелкий и невзрачный, что непонятно, в какую армию такого смогут взять. У него даже сабля была в весьма облезлых ножнах, да и сапоги истоптаны так, что, понятно, скоро развалятся. Мадам Берг смотрела на них с некоторым недоумением. Впрочем, вмешиваться и возмущаться невзрачностью охраны она не стала. Ее двоюродный брат, капитан Вильём, ранее заверил ее, что на охрану выделят самых умелых солдат. В конце лета 1697 года от Рождества Христова королевская каравелла «Цветок моря» в сопровождении трех судов охраны, на которые позднее погрузят приданное итальянской принцессы, отправилась из столичного порта в Италию. Целью каравана был город Турен. Там располагалась резиденция правящей династии. В этот раз не было душной каюты и назойливой прислуги. Для Анны выделили маленькую комнатку, где с трудом помещались кровать, небольшой стол и пара стульев. Сундуки с вещами составили вдоль стены, на них положили мягкие подушки, и получилось нечто вроде широкой, но не слишком удобной скамьи. Для Анны самым большим отличием от испанского судна было то, что в ее каюте открывалось окно. А все остальное было вполне терпимо. Нам плыть всего две недели. Герцог сказал, что до сезона штормов еще больше двух месяцев. Думаю, нам с вами, мадам Берг, будет достаточно удобно такую же комнатку предоставили сестре капитана охраны мадам берг бертина которой предстояла обслуживать обеих дам ночевала в комнате фрейлины так было правильно прислуга остается с тем кто выше по статусу и хотя такая мелочь чуть смутила мадам берг но поскольку дни дамы собирались проводить вместе она смирилась конечно если вам ваша светлость что-то понадобится ночью то тетушка Укоризненно покачала головой герцогиня. «Не ваша светлость, а просто Анна. Я же ваша племянница», — улыбнулась она. «Привыкайте, это приказ». «Безумная авантюра, Анна!» «Но, пожалуй, мне это даже нравится», — покачивая головой, ответила тетушка. Нельзя сказать, что герцог был доволен всем этим. Но раз уж так получилось... У меня будет две недели на прогулке по палубе и возможность ухаживать за ней. Целых две недели никаких дел, только она. Луи во многом прав. Ну, Господи Боже, как же сложно все. И еще эти чёртовы испанцы. Успокаивало его то, что в лицо герцогиню Ангуленскую не знал никто из военных, сопровождающих судно, за исключением его собственной охраны. Некоторые придворные чиновники, едущие с посольством, были лично предупреждены дофином. Случайных людей в таких миссиях не бывает, потому не исключено, что все обойдется. Нервировала Максимилиана только одна, последняя, полученная из Италии официальная новость. В испанском посольстве сменилась часть людей. Первым послом был назначен Фернандес Мари Луис Альфонсо де Веласка. Гранд герцог родной дядя Анны Ангуленской. Он же прибыл по месту службы и вручил итальянскому королю верительные грамоты. Вместе с новым послом прибыла и его жена, Тересия Эстебана Ауриция де Веласка. Она захочет увидеться с ними, обязательно захочет. А вдруг Анна мечтает вернуться домой? Нет, конечно, она не станет проситься впрямую, но ведь роднее тети и дяди у нее никого нет. Она обязательно решит встретиться с ними и поговорить. Они поймут, что она несчастлива в браке. Они спросят, почему нет детей и... Герцог сидел в своей роскошной каюте и вспоминал наставление брата. «Вывернись наизнанку, но консумируй уже наконец-то брак. Если испанцы проведают о белом браке, могут возникнуть большие неприятности. Ты же знаешь, что у них до сих пор свербит от потери рудников». Они могут обратиться к папе и устроить скандал на весь свет. У тебя есть две недели, Максимилиан. Первый раз в жизни Максимилиан, герцог Ангуленский, чувствовал себя так, как будто его отправили работать золотарем.